о явно стремился к спасительному единовластию отзывался о нём кармин то же гораздо позже сделал иван 3 бывая заветной мечтой андрея писал в 1909 году северцев полилов прозорливым умом он видел что единственное спасение России и её могущество в единении. Он не только стремился к этому, не только провидел, в чём спасение России, но и предпринимал конкретные шаги. Его самовластво считается началом единой державы на Руси. Это был самый деятельный князь своего времени. который не давал телу своему покоя ни очам дремания умел захватить в свои руки власть почти над всей его братией, которую слушались равно и Киев и Новгород, и Ростов и Суздаль и Владимир, князья Смоленские, Полоцкие, Волынские. Читаем у историка XIX века Погодина. Но не тем он заслужил себе особливую память в летописях Отечества. А вот чем он оборотил средоточие русской государственной тяжести в другую сторону. Он вывел на позорище сцену истории другое племя. Великоросское и второй Рюрик положил основание правилам. другому княжеству который примет в один из меньших городов своих все прочее и заключит в себе судьбы отечества после смерти отца он отдал киевский стол младшему брату а сам стал княжить во Владимире на Клязьме Владимир а не Киев сделав столицей Руси Этот поступок Андрея был событием величайшей важности, событием поворотным, с которого начинается на Руси новый порядок вещей, писал Соловьё об истории России с древнейших времён. И первыми деревянными стенами обносил город, который заключит в себе судьбы Отечества, Москву. Не Юрий Долгорукий, он в то время княжил в Киеве, а Андрей Боголюбский, его наследник и старший сын. Ему, сыну Юрия Долгорукого, святому основателю Первопрестольной, надо бы поставить памятник на Тверской. Любовь к родине у него была так сильна, что... С заботом о ней он посвятил всю свою жизнь, говорится в полном православном богословском энциклопедическом словаре. Вера в Бога и любовь к нему руководили святым Андреем во всех его деяниях, и во мне не было такого, что с помощью веры православной можно сделать всё. Три иго борбороса тоже был человек глубокой и искренней веры. Обетяни Владимирским князем образа Богоматери, написанного по церковному преданию самим апостолом Лукой, и чудесное видение, которым сопровождался её перенос из Киева во Владимир, не могли не внушить имасового пиетета к Андрею Боголюбскому. Ведь это ему являлось Всебогоматерь. Необычайное богатство даров, которыми он почтил возведённый Андреем храм, где до переноса в 1395 году в Москву находилась святая икона, и поистине беспрецедентная помощь, оказанная германским императором этому строительству. Позволяет сделать такой вывод. Подобно из Полинскому богатырю